«Люди, вы не Будды случайно?» В заголовке главы нет никакой ошибки, именно во множественном числе. В процессе наших дальнейших рассуждений вы поймете, почему именно так. Заранее говоримся, что не собираемся комментировать ту или иную религию или то или иное верование. Пусть за флаги своих клубов дерутся в барах и на площадях эректусы-фанатики, если им это нравится, и они искренне верят в цвета этих флагов. Мы вообще против всяких ярлыков и тем более их навешивания направо и налево. Все люди многогранны, просто количество этих граней у всех разное, и подгонять любую многогранность под одиозный ярлык-знаменатель полагаем нецелесообразным. Напротив, полагаем целесообразным развивать многогранность в позитивно-эмоциональном ключе, и тогда к вам никакой чужой ярлык не прилепится априори. Также не собираемся создавать некую синкретическую религию в этой книге религиозный синкретизм, от древнегреческого соединения-объединения. Соединение разнородных вероучительных и культовых положений в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии. Википедия. Мы, если вы забыли, здесь для совершенно другого. Просто отвечаем на ваши вопросы, причем отвечаем с позиции реальной науки, как вы могли убедиться, как в самой главе о науке, так и во всех наших рассуждениях. Делать выводы из наших рассуждений, примерять или не примерять их на себя и или на окружающих вас людей это уже ваша и только ваша прерогатива, поэтому и мяч на вашей стороне сейчас. Спрашиваете, отвечаем, подаете, отбиваем. Вот такой теннис у нас с вами получается. Коли обозначили некую спортивную терминологию, то давайте подытожим результаты уже сыгранных наших совместных матчей и еще раз пройдемся по ключевым моментам игры. Играли долго, поэтому что-то могло подзабыться. От спорта перейдем к поэзии. Старший умный был детей на средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Петр Павлович Ершов. Конек-горбунок. Спроецируем данную поэтическую градацию на всех землян о землянах же написано. Поэтому давайте ближе к земной реальности, реальности разных мутаций и мутантов, вернее, различных эволюционных и инволюционных процессов, постоянно происходящих на планете. Младший средний умный, по ректус Rectus Sapiens Sensitiva, по сути. Давайте также проясним еще пару-тройку страниц, представленные для первоклашек азбуки. Начнем с классической «мама мыла раму» или опять немного поговорим о родителях, коль уж упомянули их, рассуждая о сапенцах. Всегда полезно смотреть на один и тот же вопрос под разными углами, в разных ситуациях и с высоты изученного, а для кого-то просто пройденного материала. Что сейчас происходит с родителями и окружением маленьких хомов всех категорий? Полагаем все то же. Сомневаемся, что родители как-то принципиально изменили свой жизненный уклад и свои взгляды на жизнь за последнее время. Ведь то, как живут родители, что делают, о чем мыслят, что чувствуют, как воспитывают своих детей, это все качественные показатели, которые нас всегда интересуют в первую очередь. Количественные показатели нам не дадут ничего полезного. Социологам – да, дадут. Нам – нет. Количественными показателями, количеством детей, обычно хвастаются и гордятся. Наверное, слышали такие фразы «Я троих детей родила, поэтому есть чем перед Богом ответить. Я мать, мои дети, и мне решать за них» и тому подобное. Родила и точка. Главное, зафиксирован факт рождения. И тут уже не важно, сколько детей родила, главное родила, выполнила свою функцию и перед Богом, и перед людьми. А перед детьми... Вот они, лежат перед вами, обездвиженные в пеленках и сосуд соски. Кто из них вырастет? Какой Хома? Эректус? Сапиенс? Или, может быть, сенситива? Думаете, матерей и отцов волнуют сейчас и будет волновать потом, сколько других детей родилось в один день с их отпрыском? Не думаем. Им важен только их собственный ребенок, а до остального человечества дела нет, как всегда. Поэтому срочно надо воспитывать этот сверток, причем воспитывать точно так же, как этих родителей воспитывали их собственные родители и дедушка с бабушкой. Все лучшее детям, вернее, только нашим детям. Полагаем, родители лишь гораздо позже задумываются и задумываются крепко, почему их дети стали такими, а их сверстники совершенно другими, интересными, успешными и радостными людьми. В результате подавляющее большинство воспитанных по старинке и самому лучшему правилу уже изрядно подросшие дети будут предъявлять претензии не к себе самым лучшим, а прежде всего к своим родителям, часто уже совсем нелюбимым и подчас совсем забытым их лучшими на свете сыночками и доченьками. При этом последние будут продолжать также по старинке воспитывать уже своих отпрысков и так далее и тому подобное. Тут удивляться нечему, эгоцентрики вырастили таких же эгоцентриков, и не просто эгоцентриков, а уже восстающих против родителей и общества воинствующих эгоистов, которым что-то недодали в жизни, причем додали прежде всего их собственные папа с мамой, как этих крохи считают. Многие детишки, конечно, будут осознанно недовольны личным материальным положением, сравнивая его с более устойчивым материальным достатком своих знакомых а также их более высоким социальным жизненным статусом, реальным, а не соцсетевым статусом, конечно. Не говорили на эти темы со своими отпрысками с самого раннего детства, получайте претензии. Ваша недоработка, родители эгоцентрики. Подобные осознанные и не совсем осознанные на подсознательном уровне претензии приведут к борьбе, и не только к внешним протестам, на которые способны немногие люди. Весьма подросшие дети вступят во внутреннюю борьбу сами с собой, уже сознательно-подсознательно протестуя против своего собственного же размытого сознания в совокупности с неумением нормально понимать и чувствовать себя самого и всех окружающих людей. Жизнь в социуме не удалась, другими словами. Естественно, отголоски этой внутренней борьбы в той или иной мере скажутся и на вас, родители. Ваша недоработка опять и снова». Причины этих неутешительных следствий лежат, как вы уже догадались, в воспитании. Вернее, в однобоком можно даже сказать о непрофессиональном воспитании и со стороны матерей, и со стороны отцов. Гармония отсутствует по умолчанию, когда что-либо однобоко, в данном случае воспитание. Нет гармоничного воспитания, получайте однобоких детенышей. Не так ли и животный мир устроен? Однобокие продолжат клонировать таких же однобоких, только уже в основной массе еще менее приспособленных к реальностям современной жизни. Одиозные и вечно хныкающие великовозрастные инфанты заполнили и продолжают заполнять своими жалобами планетный эфир. Ученик не может быть выше своего учителя. Если не может быть выше, то логично предположить, что будет ниже. Если ниже, то все ученики дружными рядами топают вниз по виткам инволюционной спирали или, попросту говоря, деградируют. Вместе с ними деградирует и весь класс, и сама школа под названием «Современная человеческая цивилизация». Данная спираль конечно в обывательском смысле в части, касающейся крайней точки, а именно гибели самой цивилизации. Гибель цивилизации, в свою очередь, и в космическом смысле, будет отправной точкой для новой эволюционной спирали для тех, кто выжил и продолжит бороться за жизнь. Ученик не может быть выше своего учителя, но если его учитель развивается и идет выше, то прилежный ученик следует за ним, постепенно достигая того же положения в своем внутреннем развитии, которое еще недавно занимал его учитель. Ученик становится сам учителем, за которым также впоследствии пойдут уже его ученики и ученики его учеников. Получается эволюционная спираль, направленная вверх до бесконечности. Выбирайте свой путь. Пока же мы видим, что эгоцентрики всех мастей и достатка уперлись, уперлись и прикрылись хэштегами «Я ж мать», «Я ж отец», «Мы же родители» и другими спасительными для себя лозунгами спасительными для себя и губительными для их же собственных детей и детей их детей. Никакой выдумки в хэштегах для самих родителей. Юмор создателей оценили – молодцы, кроме надуманных и привитых шаблонов. Стандартов и шаблонов, которые привили родители ребенка, их же собственные родители и прародители. В совокупности имеем прямое посягательство на исключительное право ребенка и человека развиваться разносторонне, гармонично посягательства на его будущее. В совокупности посягательства на будущее всей человеческой цивилизации, не говоря уже о присвоенных подобными родителями неких исключительных и доминирующих собственных прав по отношению к другим членам общества, включая других таких же и не таких же родителей. Прав, дарованных по умолчанию, как считают сами родители, их чадами, детьми, которыми они, как дубинками, пробивают себе дорогу по жизни, что на детской площадке, что на работе, что на велосипедной дорожке, создавая опасные ситуации, да и просто потому, что «я ж мать». Присвоенных на безапелляционной основе прав, присвоенных поверх этических норм, существующих в человеческом обществе и гарантированных этим же обществом в законодательном порядке. Никакой выдумки – значит нет творчества и самого творческого процесса Нет творческого процесса – значит и нет самого творческого союза между родителями Нет творческого союза – значит это просто брак Брак между самцом и самкой Или ты творец, или ты самец Пусть даже альфа-самец или альфа-самка Без творчества планета превратится, вернее, уже активно превращается в планету обезьян, вернее, по Википедии и Дарвину, приматов, планета приматов. На такой планете само современное воспитание можно свести к простой поговорке «Каждый сверчок знай свой шесток», или так, «Каждая обезьяна знай свою лиану», «Каждый примат знай своих отца и мать». В этой связи к нам на помощь опять спешит наш друг-философ Розовый Флойд спешит, чтобы проиллюстрировать наши выводы своими поэтическими изысканиями. Итак, Пинг Флойд со своим хитом «Mother». «Мама, ты думаешь, они сбросят бомбу?» «Мама, ты думаешь, им понравится эта песня?» «Мама, ты думаешь, они попытаются выбить меня из седла?» «Мама, должен ли я возвести стену?» «Мама, стоит ли мне баллотироваться в президенты?» «Мама, стоит ли мне доверять правительству?» «Мама, окажусь ли я на линии огня?» Неужели это все пустая трата времени? Тише, малыш, малыш, не плачь. Мама воплотит все твои ночные кошмары в реальность. Мама внушит все твои страхи тебе. Мама будет удерживать тебя здесь под твоим крылом. Она не даст тебе улететь, но, возможно, позволит тебе петь. Мама будет оберегать своего малыша в уюте и тепле. О, малыш, о, малыш, о, малыш! Конечно, мама поможет возвести стену. «Мама, ты думаешь, она мне подходит? Мама, ты думаешь, ее стоит опасаться? Мама, неужели она уничтожит твоего маленького мальчика? Мама, неужели она разобьет мне сердце?» «Тише, малыш, малыш, не плачь. Мама оценит всех твоих подружек. Мама не позволит ни одной плохой подобраться к тебе. Мама будет ждать, пока ты не придешь. Мама всегда поймет, где ты был». Мама позаботится о здоровье и красоте малыша. О, малыш, о, малыш, о, малыш, ты всегда будешь малышом для меня. Мама, неужели она должна быть такой высокой? Даем полный перевод сразу, чтобы сэкономить те несколько минут, которые потратили бы на описание актуальных взаимоотношений между родителями и детьми. Музыканты почти все сказали коротко и емко. Поэтому сэкономим ваше и наше время. Мы экономны, будьте и вы экономны. Оригинал песни на английском легко найдете в вашем любимом виртуале. От себя добавим, что тексты на обоих языках практически дословные, и это не случайно. Детские крики на всех языках звучат одинаково душераздирающе. По этой причине, и совсем не случайно, вместо того, чтобы задуматься и изменить хоть что-то в своей жизни и жизни детей, большинство родителей тоже начинают кричать. С детства ведь привыкли так самовыражаться. Кричать на всех и каждого. Кричать на тех, кто осмелился посягнуть на таинство родительских прав и правильность любого неумелого родительского воспитания. Любого родительского воспитания, ибо родитель всегда прав по мнению того же родителя. Мы перекрикивать таких родителей не будем. Не будем ни по причине сохранения голосовых связок, а лишь соблюдая некий свод этических и эстетических правил. Правил, полученных частично с детства, частично воспитанных в себе на протяжении жизненного пути. Тем более не в джунглях, что орать-то? Сохраняйте связки, родители, да и дети тоже. Если с этикой более или менее вам стало все понятно, то при чем здесь эстетика, спросите вы? Эстетика переводится с греческого как «ощущение и чувствование», поэтому термин «эстетический», встречающийся где-нибудь в тексте, можно воспринимать даже буквально как «чувственный». Поэтому эстеты – люди, все в той или иной степени. Хомосенситива – человек чувствующий или человек эстетический. От эстетики перейдем к самому заголовку текущей главы. Если забыли, то напомним. Люди, вы и не буду случайно… Действительно, почему случайно, почему во множественном числе в конце концов? Правильные вопросы. Мы очень любим вопросы, особенно правильные. Поэтому в качестве благодарности за них перескажем небольшую древнюю легенду, правда, весьма коротко и в современном изложении, ведь нам сейчас, как и всегда, нужна суть, а не форма. Легенда не ложь и в ней не намек в одной далекой далекой стороне на далеком далеком острове омываемый со всех сторон бушующим океаном стоит уже почти тысячи лет прекрасный храм живет в этом храме великая богиня милосердия в окружении своих многочисленных любимых детей дети вырастают и уходят бродить по миру одни переплывают океан летят к звездам осваивают иные миры другие становятся врачами мыслителями или великими учеными Третьи идут учить и передавать знания, полученные от матери богини, обычным людям, выросшим за пределами их дома-храма. Четвертые творят искусство, пятые просто творят. Богиня отпускает своих детей на эти разные пути радостно и с той же радостью наблюдает за их успехами. Дети время от времени возвращаются к матери за советом, получив который, продолжают свой путь. В храме постоянно рождаются новые дети, они вырастают и также идут странствовать по миру, выбирая свои собственные пути. Пути у детей богини разные, но цель одна у всех. Цель – служение идеалам, заложенным в сознании с рождения их матерью, богиней милосердия. Поэтому милосердие и помощь несут дети богини в мир через творческое улучшение этого мира и жизни живущих в нем людей, всех людей без исключения. Легенда сама по себе прекрасна, правда, перестает быть таковой, когда мы попадаем на реальный остров, омываемый бушующим и отнюдь не тихим океаном под названием Япония. В Японии храмов много, но нам нужен пока только один. Храм Сандзю -Сан Гендо в Киото, храм богини милосердия Кенон. В храме Сандзюнсангэндо почитается святыня буддизма, бодхисаттва Авалокитешвара или тысячерукая Кенон. Ее статуя была создана скульптором Танкеем в период Камакура и входит в число национальных сокровищ Японии. По обе стороны от большой статуи Кенон находятся тысячи и одна различающихся в деталях, сделанных в человеческий рост скульптур тысячерукой, построенных рядами от 10 до 50. Японцы часто называют этот храм «Храм Тысячи Буд». Нам, по крайней мере, они так сказали при встрече в самом храме, поэтому будем считать, что они его так действительно между собой называют, и нам данное название понравилось. Судя по рассказанной вам легенде, в храме находятся статуи мамы-богини и тысяча статуй ее детей. Именно благодаря статуям храм полагаем и прозвали «Храмом Тысячи Буд». Не удивляйтесь, вам знаком только один Будда, основатель одной из трех мировых религий. Его полное имя – Будды Шакьямуни. Будда – это ведь не имя собственное, как многие считают, поэтому удивляться тут особенно нечему. Название храма дано в традиции людей сведущих. Будда, буквально «пробудившийся просветленный», в буддизме наиболее высокое состояние духовного совершенствования либо имя одного из других бесчисленных существ, достигших просветления поэтому мы можем еще назвать этот храм как храм тысячи просветленных, пробудившихся. Безусловно, слова просветленные и пробудившиеся звучат очень красиво и поэтично, но мы здесь не для того, чтобы заниматься поэзией. Нам нужно во всем разобраться с нейтрально настроенной головой и все рассказать доходчивыми словами. Доходчиво так доходчиво. Будды – это обычные люди, как и все люди, появившиеся на свет в совсем обычных и совершенно разных семьях. Люди, неудовлетворенные полученными в детстве юности знаниями об окружающем мире и о людях, живущих в этом мире. Люди, которые очень стремились понять все существующие взаимосвязи земного мира с людьми его населяющими, взаимосвязи между самими людьми и взаимосвязи мира людей с другими мирами, со всем космосом. Стремились разобраться в происхождении звезд на небе и самого неба. Проще говоря, мечтали получить ответы на все свои почему, зачем и как. Мечтали, стремились и получили. Получив такие возможности, Будды начали делиться ими с другими людьми через лечение, обучение, творчество и простую человеческую помощь нуждающимся. Собственно, вот и все отличия между Буддами и среднестатистическим человечеством. Нет никакой мистики, метафизики и эзотерики в придачу. Есть только плоды постоянной работы над собой, над своим сознанием и эмоционально-чувствительной составляющей, которая присутствует в том или ином виде у каждого человека. Соблюдем все правила объективности и выслушаем совсем не храмовое определение подобной работы над собой от уже упомянутого в нашей книге Владимира Ульянова-Ленина. Человека, которого трудно заподозрить хоть в каких-то симпатиях к любым религиям и всему, что с ними связано. От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности. Владимир Ильич Ленин. В этих словах выражен основной принцип диалектики познания как теории развития. Живое созерцание – это и есть чувствование и эстетика. Как видите, и тысячу лет назад в Японии, и сто с лишним лет назад в России разные люди разными методами определяли путь и видение этого пути, путь от сознания к бытию, к реальности. Путь от эректуса сапиенса до сенситива и никак наоборот. Не говоря уже о том, что история самосовершенствования уходит гораздо глубже периода тысячи лет и исчисляется в современном человеческом понимании тысячелетиями. А в космическом понимании эта история бесконечна и временем никак не ограничена. Времени нет во Вселенной так же, как и нет у космоса границ. Безгранично и без времени вселенское космическое пространство. Ощутите когда-нибудь сами. Это касается всех людей без исключения. Путь, который одним давался более легко, другим приходилось трудиться значительно больше. Все люди разные, поэтому и личные качества у всех людей весьма разные. Объединяло эту разность лишь одно – желание трудиться, желание работать над собой и своими сознательными чувствами. Поэтому каждый желающий может стать Буддой. Быть взрослым ребенком часто бывает полезным. Как в детской песенке поется, «Если сильно захотеть, можно к звездам улететь, За комету можно ухватиться, На планете новой очутиться». Только важно, только важно, очень сильно захотеть друзья однажды. Все желания, все желания исполняются, и это не случайно. Музыка и стихи Дмитрия Воскресенского. Станьте опять детьми, не в том смысле, чтобы опять слушать колыбельные и ходить в школу. В смысле отбросить все ненужные иллюзии, предрассудки и привычки, накопившиеся за годы серой и не совсем серой жизни. Отбросить, очистить сознание, вырастить чувства и снова обрести мечту. Мечту полететь, а о немиллионных счетах. Счета Щита приложатся, если будет целесообразно для общего блага. Проверено. У детей сознание чистое, пока чистое и незамутненное. О чистом детском сознании, поэтому говорим, а не о коротких штанишках и бантиках. Конечно, отбросить накопленный, пусть даже и осознанно, негативный багаж и начать с чистого листа непросто. Не о том сейчас, чтобы раздать накопленное непосильным и посильным трудом имущество, одеться в лохмотье и засесть медитировать. Хотя кто-то выберет и этот путь. Живем все в материальном мире и не всегда под финиковыми пальмами. Под снегом тоже приходится, поэтому деньги пока никто не отменял. Отношения к ним поменяли, это одно дело. Но поменять отношения совсем не значит отказаться вовсе. Успокоились? Отбросить непросто, поэтому получается не у всех. Не у всех при привычных обстоятельствах. Как говорится в кейсах MBA, при прочих равных. При прочих равных вы ноете от безысходности, но продолжаете свой бег на месте или ползете назад. Остановить подобный бег и перекрыть жалобный поток при считании о собственной жизни могут только внешние потрясения, которые, в свою очередь, потрясут вас. По-хорошему поменяться получается далеко не у всех. Это может быть болезнь или смерть близкого человека, ваша болезнь, потеря всех средств, то есть любое из непрочих и неравных обстоятельств, с которыми вы столкнулись. Фразу «Не мы такие, это жизнь такая» придумали воинствующие неудачники. Также их отличает еще одна любимая фраза «Человек слаб». Прислушайтесь к своему ближнему окружению, поймете многое. Нечто в результате произошло. И тут, как всегда, минимум два сценария развития. Или человек все правильно осознает, находит в себе силы подняться, выбрать новый путь и идти по нему. Или человек с мыслью «человек слаб» начинает себя жалеть, заливать или засыпать эту жалость чем-нибудь, опускается и все, дверь закрылась. Иногда навсегда, то есть до звона поминального колокола. Иногда до момента достижения самого дна, что дает возможность оттолкнуться от этого дна и начать подъем. Возможность, полученная осознанно самим опустившимся человеком или при помощи другого неравнодушного человека. Немного детализируем ранее сказанное. Не хотите меняться по-хорошему, придется меняться по-плохому. Начать меняться при благополучной жизни удается немногим. Сытое бытие ожиряет сознание. По-плохому вы сами прекрасно знаете, как бывает. Уже упомянутая болезнь и смерть близких людей, ваша непростая и, возможно, неизлечимая болезнь, пожар, в котором сгорело все ваше имущество, мировой финансово-экономический пожар с тем же исходом вашего имущества, вирусная пандемия и многое другое. Многое другое, одна мысль о котором даже до его наступления и так вызывает у вас множество страхов и панических атак. Особенно опасны и разрушительны массовые панические атаки, особенно глобальная паника, например, которую мы все можем наблюдать при вирусной пандемии или полете так называемых «черных лебедей» мировых экономических кризисов. Подобные мысли и страхи преследуют вас постоянно, потому что живете от звонка до звонка, от звонка рождения до звука поминального колокола. Так вас воспитали и продолжают воспитывать ежедневно. Другие тонкие рингтоны вам пока не близки или неизвестны, поэтому любое сильное потрясение в вашей жизни отзывается ударами молотка по крышке гроба. И именно эти поминальные звуки часто пробуждают во многих потребности жить по-другому, измениться другими словами. Изменятся все. Прежде всего, конечно, те, кто знает о бесконечности человеческого существования. Измениться придется и тому, кто точно знает, что умрет, как умирают все живые существа и даже вирусы, верит, исходя из собственных убеждений и заблуждений, что за гробовой доской ожидает лишь одна пустота и забвение. Измениться придется хотя бы только для того, чтобы более качественно и количественно прожить остаток конечной, по его же собственному личному мнению, жизни, да и по мнению других, похожих на него землян. С количеством, включающее долгих лет жизни и достатка в доме, и этого достатка побольше любыми способами, все ясно и всем ясно, а вот под качеством все понимают разное. Кто-то идет помогать беспомощным и больным, просит прощения у обиженных им и пытается переосмыслить свою жизнь. Кто-то идет дальше и пытается заглянуть за кладбищенский горизонт. Кто-то, как делают многие, пытается урвать по максимуму от оставшейся жизни под лозунгом что-то типа «Жизнь слишком коротка, поэтому от нее надо брать все». Урвать и помереть спокойно с фразой «После меня хоть потоп». Поэтому отбросим второй миф о том, что люди не меняются. Первый миф о слабости человека уже отбросили. Бывает, человек ленив и любит жалеть себя, но он не слаб, а жизнь всегда это проверит. Пару пинков от жизни, и крепость тут же вернется. Меняются и еще как. В лучшую сторону меньше, в худшую с превеликим удовольствием. Разве это не называется изменением? Или что такое меняться, по-вашему? Даже вечный страх смерти совсем не вечен. Он тоже может быть изменен и изменен кардинально. «Некоторые люди не ограничивают себя и свой жизненный путь только двумя колокольчиками. У них колокольчиков бесконечное количество. Выбирай любой». Отсюда известная цитата Федора Достоевского. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Имеет для этих немногих совсем иной смысл. Вернее, они ее перефразировали. «Я не тварь дрожащая, я имею право жить вечно». «Право имеют все» а пользуются единицы. Остальные, теперь по льву толстому, являются собой живые трупы, похоронившие себя уже при жизни. Жирные карпы и медвежонок Куала С темой «меняться, не меняться» вернемся опять к нашему японскому храму, вернее, к территории вокруг него. На территории находится живописный пруд с не менее живописными карпами, живущими в нем. Карпы огромные, красивые и очень ленивые. Ленивые настолько, что складывается ощущение, что они и плавать не умеют, а умеют лишь изредка шевелить плавниками и глотать брошенный им хлеб. Хлеб находится в специальных емкостях, которые местные прислужники регулярно пополняют. Этот же и никакой другой хлеб выдается посетителям храма, чтобы они бросили его карпам. Другим хлебом карпов кормить запрещено. Хлеб как хлеб, ничего необычного. Сам обряд вызывает улыбку, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Вопрос не в местном уставе, а в самих рыбинах. Более ленивый образ бытия, полагаем, трудно представить. Даже куалы в Австралии вынуждены иной раз просыпаться, чтобы сорвать и слопать очередной лист эвкалипта. Здесь же только редкое шевеление плавников и лениво открывающиеся рты. Храм и пруд с рыбами – вот два образа, которые нам помогут лучше представить нынешнее состояние человеческой цивилизации сегодня. Правда, также полагаем, что в ближайшем завтра и послезавтра что-то в лучшую сторону не изменится, в худшую – вероятность много больше. Образы статуй Буд и Карпов соответствуют различным категориям хома, хотя образ медвежонка-куала как переходный этап тоже со счетов сбрасывать и не будем. Куалы 16-18 часов в сутки неподвижны. Если не спят, то просто часами сидят совершенно неподвижно, обхватив ствол или ветку дерева передними лапами. Итак, имеем. Карп Эректус, он же человек ленивый, инстинктивно разумный, инстинктивно эмоциональный и неподвижный. Куала Сапиенс, он же человек сонливый, местами разумный, эмоционально ограниченный и малоподвижный. Каждый храмовый Будда – сенситива. Он же человек деятельный, творчески разумный, эстетический, высокоэмоционально развитый и высокоподвижный. Вы пока примеряете любой из представленных образов на себе, а мы продолжим. Японцы тысячу лет назад о существовании Куал вряд ли догадывались, а вот о трансформациях из среднестатистического человека в человека Будду или человека проснувшегося знали не понаслышке. Они все жили по соседству с их жилищами. Наверное, мало тогда их было этих японцев, и все были на виду. Не поклонялись японцы своим соседям, а уважали их. Кланялись, да, но кланяться всем людям у японцев в крови и традиции. Уважали не без причин. Саморазвитие некоторых соседей и переход их в категорию сенситива делало последних гораздо выше их. Выше не по социальному или материальному статусу, а по развитию и возможностям, которые данное развитие давало. Синситивы давало, а остальным от этого много что перепадало. Прежде всего, в тонком плане, конечно. Прекрасно осознаем, что для большинства наших собеседников такие понятия, как тонкий план, отсутствие материальной мотивации, безвозмездно и подобные им сентенции являются совсем абстрактными или несущественными понятиями. То, что нельзя подсчитать, купить или положить в рот, это все сказки для бедных, на которые не стоит тратить их драгоценное личное время. Так, повторяем, думает большинство, и это неудивительно. Поэтому не удивляемся и продолжим наш разговор теперь об этом самом большинстве. Вернее, вернемся к карпам и коалам. Нас и здесь неплохо кормят. Есть надо, чтобы поддерживать в нормальном рабочем состоянии физическое тело. Зарабатывать на еду надо, ведь не при коммунизме живем и бесплатного на планете мало. При коммунизме живут только карпы, даже куалам приходится совершать иногда ленивые движения, чтобы не рухнуть от голода с авкалиптов на Землю. Вопрос в другом. Вопрос, зачем вы кормите свое физическое тело? Если кормите тело только ради того, чтобы кормить и кормить побольше и получше. Да еще подметки рвете, чтобы любыми доступными и недоступными способами накупить побольше сопутствующих аксессуаров для перевозки этого тела, его комфортного хранения и дальше по теме. Если дрожите от страха при одной мысли в какой-то момент потерять это тело, что неизбежно, но мысленно отодвигается за отметку 100+, и поэтому пытаетесь как можно больше урвать от жизни под лозунгом «Живем один раз», то вы – коала. Ваше движение по жизни – лишь видимость, лишь суета и имитация кипучей деятельности, хороший термин есть для вас – «беготня». Беготня, непрерывное движение бегом в разных направлениях. Иллюзия движения, по сути вы лишь лениво протягиваете лапу, чтобы сорвать очередной лист эвкалипта, желательно не слезая с належенной ветки того же дерева. Если же урвали, чтобы до конца жизни хватило, видимо данный конец всем известен и даже больше. Урвали, чтобы наконец уйти на покой и залечь под пальмой на берегу океана. Если мысли только обо всем перечисленном ранее плюс урвали, то вы однозначно в пруду и вы карп. В карпа можно превратиться, а многие становятся даже по факту рождения, если родились в семье жирных карпов. Поэтому, если кормим свою физику только для того, чтобы стать карпом, то надо осознать, пока есть возможность, что при жвачном и обездвиженном состоянии мозг жиреет без тренировки, перестает нормально работать или вообще перестает работать. Да и зачем ему работать, ведь рот для корма уже открывается автоматически при виде еды, вернее, уже инстинктивно открывается. Неработающий мозг считается медициной умершим, как и его хозяин. То есть карп пищу глотает, но по сути он уже мертвый. Карп зомби получается. В этой связи выражение «рыба гниет с головы» уместно как никогда. Об ожиревшей душе и чувствах уже много говорили ранее. Сейчас данный феномен прочно закрепляется в разряде прочих и равных. Для меньшинства людей, которым понятия «тонкие чувства» и «тонкий план» близки, можем посоветовать не жиреть ни душой, ни телом. Иначе не взлетите, ведь только в полете живут самолеты. И сенситива. Поэтому вернемся от пруда опять к храму. Нам больше по душе именно народное название, а именно храм Тысячи Буд, вернее, по сути, Тысяч Буд, поскольку Тысяча здесь приводится условно и не ограничивается математической величиной. Трактуется как возможное бесчисленное множество или просто бесконечность. Проще говоря, Будды может стать каждой. Об этом и храм, об этом и мы. Бесконечное множество Будд абсолютно закономерно и особенно востребовано именно сейчас. И именно сейчас, когда население планеты приближается к 8 миллиардам. Тысячи для населения Японии образца 1164 года, года постройки храма, возможно было достаточно. Но даже не очень опытный математик может и без формул понять, что всего одна тысяча по отношению к миллиардам – это очень и очень мало. А вот увеличилось ли пропорционально сегодняшним миллиардам землян число Будд, среди них сегодня проживающих, это уже вопрос из разряда выживаемости всего человечества. Люди, становитесь Буддами как можно скорее.